Глава двадцать первая. Экспа. 14 сентября, неделю спустя. Если так посчитать, я отсутствовал тридцать семь дней, из которых половину, восемнадцать, провел в домене и мир все это время не стоял на месте, наращивалось производство вооружения, шла подготовка войск и техники, причем все это неплохо работало, так что от меня, по сути, ничего не требовалось, поэтому я просто забрал Еву и устроил нам небольшой отпуск, жена определенно нуждалась во внимании». Тем более шел уже третий месяц беременности, и нам предстояло очередное расставание. Прямого участия в штурме башни она принимать не будет. И вопреки обыкновению, Ева не пыталась настаивать, прекрасно понимая ситуацию и верно расставляя приоритеты. Впрочем, если дела земные меня сейчас мало касались, то дела первого камня наоборот. Ведь именно я, де Юра, являлся правителем как школы, так и самой планеты. С оговорками, поскольку нужно было учитывать мнение богов Пантеона. «Де-факто же, делами там вообще занимались предки. Изначально я опасался, что кто-то из них погибнет, но, вопреки подозрениям, все они один за другим вернулись к жизни. Правда, гибель от рук бога не прошла даром, и выглядели они не особенно хорошо». «Благодарим за помощь, глава», — слегка поклонилась Емина. «С твоей стороны сделка выполнена, и мы к твоим услугам» можем ли мы чем-нибудь тебе помочь?» «Вы же знаете про башню?» — не стал отказываться я. «Приближается время, когда мне придется отправиться туда, и я бы хотел, чтобы один из вас отправился со мной». «Без связи с алтарями мы станем намного слабее», — возразила Емина. «Тебе не будет от нас особой пользы в битве. Я рассчитываю не на вашу силу, а на вашу мудрость». «В таком случае тебе нужна я», — ударила себя в грудь Ашу. «Я тут самая мудрая, без вариантов. Так что если ты выберешь кого-нибудь другого, то ты определенно злодейский злодей». «Тебя?» — чуть удивился я. «Разве ты не должна охранять школу?» «Теперь ее охраняют боги вашего пантеона в порядке очереди», — сказала девочка. «Если они не справятся, то мое присутствие ничего не изменит, и сидеть здесь, ничего не делая, будет довольно-таки скучно». «Звучит так, словно ты сама хочешь отправиться со мной». «Башня — это не только угроза, но и великая возможность», — кивнула она. «Быть может, если ты сумеешь добраться до вершины, то и мне достанется кусочек твоей удачи». «Разве от этого моя доля не станет меньше?» «Не стоит делить шкуру... э неубитого медведя, так у вас говорят», — блеснула познаниями Ашу. «Доля от ничего все еще ничего». «Ну и не всегда удача, которой ты поделился, становится меньше, иногда даже совсем наоборот». Мне почему-то вспомнился старый гоблин Эль, оказавшийся осколком бога и намеревавшийся в критический момент ударить в спину. В конечном итоге это обернулось благом, но... «Ты ведь не предашь меня, верно?» «Конечно нет, я честная тень», — возмутилась Ашу. «Да и вообще цитировать ту феечку было обязательно в таком случае я зайду за тобой перед отправкой нет смысла я уже э, собрала вещи мало ли вдруг мои мудрые советы понадобятся тебе раньше ожидаемого Шаттл описал круг над храмом пустоты давая мне увидеть раненого исполина пошел на снижение ушел под воду а затем влетел в один из уцелевших ангаров теоретически я мог бы пилотировать подобное малое судно и сам но перед этим неплохо было бы поднять навык Вариант с банальными тренировками я даже не рассматривал. «Настоятель ждет вас в капитанской рубке», — произнес пилот. «Часть путей затоплены или заблокированы, так что я укажу путь». «В этом нет необходимости», — отказался я. «Я уже бывал в храме и неплохо здесь ориентируюсь. Предупреди Яниса, что я буду через минуту». «Блинк, блинк, блинк». Я прекрасно помнил схему корабля, и, несмотря на его повреждения, довольно быстро достиг центра управления. Неделя с момента нашего поединка уже истекла, а значит, старейшина школы вернул себе свободу. Правда, делать ему с этой свободой было решительно нечего. «Приветствую лидера!» «Приветствую великого старейшину!» — кивнул я, оглядываясь. «Надо же! Я думал, тут будет больше повреждений!» Веллур был осторожен, поскольку хотел сохранить корабль для собственных целей. К сожалению, его атака стоила жизни практически всей смене офицеров. «Если тела уцелели, то можно попросить Каина о воскрешении», — предложил я, «или поднять их в качестве высшей нежити». «Их тела осушены, а души уничтожены». Даже если при поднятии они сохранят часть навыков и воспоминаний, то это будут лишь тени тех, кем некогда являлись. Тень может обрести плоть, а мертвец всегда мертвец. Когда мертвец претендует на то, что принадлежало живому, это редко кончается добром, а обращать бывшего союзника в мертвого слугу – не самое праведное деяние. «Не скажу, что согласен с твоей точкой зрения, но настаивать тоже не стану. Благодарю за понимание. Каковы потери?» «Тысячи три, причем, если не считать рубки, в основном среди обитателей внешних палуб, пренебрегающих безопасностью. Экипаж был в скафандрах, так что потери шли больше от прямых попаданий и ранений, чем от разгерметизации» иначе говоря, примерно четверть от общей численности, что маленькими потерями считаться не может. Но, с другой стороны, могло быть и хуже, сильно хуже. Да и если часть душ притянула к алтарю, то их как раз вполне реально будет воскресить. Корабль сможет подняться в космос? Сложно сказать. Главная проблема — стабильность оболочки. Мы, конечно, подлатаем ее как сможем, восстанавливая герметичность, но при подъеме корабль может не выдержать нагрузку. Но это ведь не единственная проблема. Нет, конечно, но основная. И не скрою, я рассчитываю, что местные боги позже помогут безопасно вывести корабль на орбиту, тогда и завершить ремонт будет проще. Думаю, это возможно кивнул я. «И что планируешь делать, когда ремонт будет завершён «Служить и защищать», явно процитировал Янис. «Храм пустоты в моем лице уже присягнул земному пантеону, так что иного выбора у нас все равно не остается». «Мне кажется, или в этом недостаточно конкретики?» «Сложно строить планы, когда почти ничего не знаешь о районе, в котором находишься. В любом случае, на мне лежит божественная метка Каина, так что можешь не беспокоиться относительно моей верности. Хочешь, я попрошу его снять метку?» «Не стоит. Если бы я стремился умереть, то просто отказался бы от его предложения». «Мой груз в порядке?» да «В таком случае погрузи мои вещи на шаттл, его я, кстати, тоже на время одолжу». «Конечно, пилот также к твоим услугам». «Кстати, чуть не забыл, мне нужен новый ховербайк, лучше три». «Их у нас не так много, но, думаю, три найдем. Еще что-нибудь?» «Подготовь список ресурсов и технологий, которые могут быть использованы или потенциально полезны нашей цивилизации». «Работа в этом направлении уже идет» и мне нужна твоя помощь в еще одном вопросе. У тебя же сохранилась тяжелая техника. «Активировать боевую форму Церанга». Спустя несколько часов я стоял в горной долине возле установленного там прямоугольного камня, который станет основой нового храма. «Я начинаю», Ева. давай Раз мне требуется получить как можно больше опыта, то это самый простой вариант притянуть монстров со всей округи, да и точка опоры, как ни крути, необходима. «Внимание! Процесс создания храма Каина запущен! Вы находитесь в зоне миссии! Ваш статус вольного игрока позволяет отказаться от участия! Желаете принять миссию, помощь в основании храма? Да, нет!» Никаких причин отказываться я не видел, да и вообще редко пользовался возможностью увиливать от миссий. Большинство из них не представляли для меня серьезные угрозы, но открывали возможности стать еще сильнее. Защитите проекцию алтаря. В первый раз меня прикрывали солдаты, а в процессе участвовали многие игроки, но сейчас я планировал действовать практически в одиночку. Практически, потому что поле боя было заранее подготовлено, неподалеку расположились отряды поддержки из Храма Пустоты, а вокруг площадки с будущим алтарем поднялось силовое поле, поддерживаемое семью предками. Именно Храм Каина должен стать опорной точкой, которая свяжет две планеты, так что даже если бы я захотел притащить сюда союзников с Земли, проделать это было бы непросто. По крайней мере, без прямой божественной помощи. «Будь осторожен», — попросила Ева, когда я разорвал поцелуй. «И не забывай, мне не идет черный». «И ты тоже», — улыбнулся я. «Ничего сложного не ожидается, так что я справлюсь. Главное, не выходи за пределы защитного купола. Здесь ты будешь в безопасности». «Понимаю, не беспокойся, я больше не совершу ошибки, поставив под угрозу жизнь нашего ребенка. Меня интересует не только его, но и твоя жизнь». Идея использовать его для данной миссии мне не очень нравилась, но риск был незначительный и более чем оправдан. «Не беспокойся», — сказала Эмина, — «пока мы стоим здесь, никто не доберется ни до алтаря, ни до твоей жены». «Рассчитываю на вас», — кивнув, я покинул площадку, оглядываясь по сторонам. Проблема заключалась в том, что сложно заранее сказать, кто именно тут появится. Технически данный мир принадлежал школе Семи Камней, и с поддержкой предков можно было не опасаться появления теней. Зато оставались остатки сил вторжения, потомки предыдущих попыток и даже нейтральные монстры, откликнувшиеся на зов системы. Инстинкты могущественных тварей требовали защищать свою территорию. Внимание, первая волна приближается. Количество врагов 106. Как и ожидалось, солдаты Вечной Империи После того, как армия вторжения была разбита, большая часть выживших оказалась в плену, но некоторым удалось уйти и до текущего момента избегать обнаружения, в основном потому, что они были никому не интересны. Кто-то спрятался, кто-то решил убраться за пределы гор. Но в целом деваться им в практически пустом мире некуда, тем более в мире, расположенном за пределами их кластера. Разве что основать небольшую колонию, если среди военнослужащих найдутся не только мужчины, но и женщины. Да и то перспектив у подобного решения не просматривалось. «Активировать клич вождя! Активировать массовую передачу голоса!» «Те, кто хочет жить, бросьте оружие и ложитесь на землю!» Главная проблема — все они при переносе сохранили свое оружие, поскольку сделано оно было из системных материалов. Дожидаться реакции я не стал, тут же сменив позицию. Сразу понятно, что сдаться захотят далеко не все. Некоторые из солдат были верными последователями своего бога, и, прибыв на миссию, собирались продать свои жизни подороже. И если бы я оказался достаточно глуп, чтобы выдвигать ультиматум, оставаясь на месте, то точно услышал бы шепот. Блинг. Раз. Блинг. «Два». «Блинг». «Три». «Блинг». По мне, действительно стреляли, но совсем не так активно, как я ожидал. К этому моменту большинство врагов уже подчинились приказу, но далеко не все последовали голосу разума. Я приложил к лицу маску, повышая ставки. Теперь, если я умудрюсь погибнуть, то не факт, что воскресну даже в башне. Впрочем, с учетом предсказаний, для этого мне придется весьма постараться. «Активировать жадность. Время действия – один час». «Внимание! Вы впали в один из грехов! Пусть небо покарает вас!» Перемещался я не просто так и завершил счет, находясь за спиной одного из противников. Тот, конечно, попытался развернуться, но решительно не успевал. «Энергия копья! Рассечение! Внимание! Вы получили 405 ОС! Внимание! Вы проявили малую жадность! Метка жадности обновлена!» Взмах копья, и голова архонта девятого уровня слетела с плеч, а я уже переместился к следующему. Блинк! Солдаты, конечно, пытались стрелять, но большинство тут были всего лишь юнитами, пусть и неплохо вооруженными. У них не было времени договориться о какой-то общей тактике, и в первую очередь я старался выбивать лидеров, выбирая не только по уровням, но и по доспехам, причем пытаясь не сильно повредить ценное имущество». «Внимание! Вы получили 1400 ОС! Вы получили 16 уровень! Метка жадности обновлена!» Эльф 14 уровня «Внимание! Вы получили 660 ОС! Ваше копье обогрелось древней кровью! Божественная сила плюс один! Метка жадности обновлена!» Атлант 11 уровня Убивать потомков богов, даже дальних, считалось рискованным, поскольку теоретически их предки могли отомстить, но здесь и сейчас об этом не имело смысла беспокоиться. Если я даже прикончил кого-то важного, его предок находится в другом кластере. «Внимание, вы получили 160 УС, метка жадности обновлена» и еще один рыцарь, человек всего лишь восьмого уровня. Броня делала его чуть сильнее, но все равно никаких шансов против меня ни у кого из моих противников не имелось. Возможно, действуя прибывшие, скоординированно, при поддержке тяжелой техники, но тяжелую технику предки нейтрализовали в первую очередь, так что ни одного звездного паладина против меня не выступало. «Блинк!» «Я сдаюсь! Сдаюсь!» Очередной эльф, за спиной которого я появился, рухнул на землю, отбрасывая в сторону винтовку и закидывая руки на затылок. Подавив легкое чувство разочарования, я все же сдержал удар и переместился в следующую точку. «Блинк, внимание, вы получили 180 УС». Человек сравнительно невысокого девятого уровня, но уровень не всегда определяет статус. «Метка жадности обновлена». И на этом схватка закончилась. Все оставшиеся противники покорно легли на землю, больше не пытаясь оказывать сопротивление. К сожалению, система продолжала отмечать цели как враждебные, не желая признавать первую волну зачищенной. «Начать эвакуацию пленников», — приказал я. Неподалеку открылись туманные врата, и хлынувшие из них тени окружили врагов, заставляя войти в портал, тем самым покидая зону миссии. Правда, и тут без эксцессов не обошлось. «За милостивого вилура Один из пленников, оказавшись перед вратами, резко выпрямился, достал гранату и выдернул чеку, явно собираясь не только умереть сам, но и тащить с собой всех вокруг. Причем тот факт, что тени воскреснут, а его союзники нет, фанатика не смущал. «Блин, зона тишины!» Навык блокировал действия взрывчатых веществ, но в данном случае все зависело от того, на каких принципах работает граната и есть ли в ней эти самые взрывчатые вещества. «Рассечение! Внимание! Вы получили 2100 ОС, вы получили семнадцатый уровень, метка жадности обновлена!» Копье мелькнуло, рассекая шею, но чеки у гранаты уже не было, не став тратить время на то, чтобы нагнуться, я просто наступил на нее ногой, а затем дважды переместился, оставив ее в промежуточной точке. «Блинг!» Взрыв получился мощным, но вреда не причинил. Даже действуя в условиях дефицита времени, рассчитал я все правильно, и без шепота обошлось. «Вот же хитрая сволочь!» Если бы попытавшийся подорваться эльф был среди упорствующих, то я бы его точно прикончил в числе первых, но он сдался сразу и без малейших колебаний, и выжидал, чтобы напакостить побольше напоследок. Похоже, фильтрацию пленных стоит ужесточить, а то кто-то поумнее вовсе может затаиться на несколько лет, заслужить доверие и нанести гораздо больше вреда». «Круговорот», «Первый этап битвы прошел неплохо, но все же запасы энергии восстановить лишним не будет, и раз уж враги попались достойные, то и собрать лут». «Награда незначительно увеличена». «Ты в порядке?» – пришло сообщение от Евы. «Да, меня не задело», – ответил я. «А ты там как?» Некоторые пытались стрелять по куполу, но без особого успеха. Это радует. «Внимание, вторая волна приближается. Количество врагов десять тысяч». На этот раз моим противником стала нежить, если точнее, то скелеты и химеры, явно валявшиеся раньше на полях сражений неподалеку. Удивительно то, что их было не так уж много, если считать общее количество павших при штурмах мира, то я бы не удивился, будь их на пару порядков больше. Но зато и сдаваться скелеты однозначно не собирались, напротив, всей толпой устремились к своей цели — проекции алтаря». И хотя в прочности барьера у меня сомнений не имелось, лучше было не дать им его достигнуть. «Рывок, рывок, рывок! Вы получили 10 ОС. Внимание, малая метка жадности трансформируется в среднюю. Вероятность выпадения трофеев при вашей гибели увеличена. Шансы на окончательную гибель души временно повышены. Назначена дополнительная награда за вашу голову. Награда 5515, срок 7 дней». «Седьмой раз подряд проявив малую жадность, я довел срок до недели, а значит ранг метки повысился. И с учетом того, что каждый противник повышал время действия метки, сражаться с мелочью было не особенно-то выгодно. К тому же, откровенно говоря, нежить слабые, но крайне неудобные противники» особенно в подобных количествах, когда они действовали не по одному, а группами, причем явно стремились слиться в единую Орду, бороться с которой будет гораздо, гораздо сложнее. Внимание, вы получили 20 ОС. Тем более эта нежить не была поднята силой великого И и не испытывала к его аватару ни малейшего пиетета. Внимание, вы получили 30 ОС. Средняя метка жадности трансформируется в большую «Внимание, вы получили 20 ОС! Внимание, вы получили 18 уровень!» И пусть я прикончил около 40 скелетов, но их орда от этого сильно меньше не стала. Мало того, вскоре должна была добраться до алтаря. Конечно, барьер их на какое-то время остановит, но его поддержание под атаками – дело не недешевое. Теоретически нежить являлась источником целого моря опыта, но в текущих условиях я не могу его поглотить, а значит, пойдем по простому варианту. «Подорвать мины!» Стремление собраться в единую орду – неплохая тактика, но в данном случае инстинкты подвели нежить, превратив в удобную мишень. Чудовищный взрыв подкинул их в воздух и перемешал с землей, разламывая кости, но все же не смог уничтожить всех. «Количество врагов – 703». «Немало, но большинство из них не способны сражаться инвалиды, не представляющие никакой существенной угрозы. Сложность только в том, чтобы их найти и добить, причем в сжатые сроки». «Сканирование!» «И все враги теперь отображались на карте». «Внимание, вы получили девятнадцатый уровень!» «Внимание, вы получили двадцатый уровень, один из двух тысяч четырехсот!» Программа минимум была выполнена, но времени еще оставалось достаточно, и я продолжил уничтожать уцелевшую нежить, или точнее дарить им вечный покой. К сожалению, задача эта была не самая простая и в ряде случаев требовала проведения раскопок, так что если я хочу разобраться побыстрее и оценить последующие волны, мне опять требуется помощь союзников. «Добить нежить!» Мины мы уже использовали, так что теперь ударили орудия, перемалывая скелетов в костяной порошок, после чего осталось только прикончить последних, не иначе как чудом, уцелевших скелетов. «Внимание! Вы получили 10 ОС!» «Мне скоро придется уйти», — предупредил я. «Конечно, мы справимся», — отозвалась Ева. «Лут я все это время практически не собирал, не желая тратить время, лишь изредка касаясь карт и заставляя их материализоваться» что хоть и не увеличивало срок, но сказывалось на награде, добавив к ней еще 2000 очков. «Внимание! Третья волна приближается! Количество врагов – один миллион!» Спустя несколько секунд небо почернело от огромного количества жуков, каждый из которых был размером с мой палец. «Хорошо, что у меня нет инсектофобии!» «Это жуки-пожиратели», — опознала твари Ашу, — «чаще всего живут мелкими группами и не представляют угрозы, но в брачный сезон собираются в стаи и сжирают все и всех на своем пути». «Думаешь, у них брачный сезон?» «Теперь да, но для того, чтобы начать размножаться, им сначала нужно хорошенько поесть». «Почему жуки вообще решили помешать строительству храма?» «Это жуки не из нашего мира и являются потомками одной из армий вторжения», просветила меня предок, «но в данном случае они просто повинуются инстинктам. Еды здесь полно, а вот таких источников энергии не так уж много. Хочешь сказать, они хотят сожрать алтарь? В том числе, но сначала они попытаются сожрать нас с тобой». Небольшой кусочек стаи в несколько десятков тысяч особей резко развернулся и устремился ко мне, явно собираясь немного перекусить, «Ну, давайте посмотрим, как у вас это получится». «Герметизация! Полет!» Я взмахнул копьем, рассекая сразу нескольких жуков, и хотя за первых четверых опыта мне не дали, но за пятого я его все же получил. «Внимание! Вы получили один ОС!» И это не было случайностью, поскольку повторилось и со второй пятеркой, и с третьей. Правда, выгоды в этом было мало, поскольку время метки росло и курс обмена был откровенно невыгодный. К тому же мои действия привлекли внимание жуков и меня облепили со всех сторон, пытаясь прогрызть броню. «Осторожнее!» — предупредила Ашу. «Не позволяем кусать себя слишком долго, иначе броня не выдержит». Мысль о том, что насекомые смогут прогрызть сначала доспех пустоты, а затем псевдоплоть, добравшись до настоящего тела, казалась сомнительной. Но, с другой стороны, я прекрасно помнил, что этот трой своего рода биологическое оружие, и среди игроков встречались повелители насекомых. К счастью, сейчас у стаи не было хозяина. «Блинк!» Я переместился в сторону, но часть жуков переместилась вместе со мной, удержав физический контакт. «Ну ладно, им же хуже». Осушение. Круг молний. Внимание, вы получили 58 ОС. Награда 13154. Срок 360 дней. Поскольку погибли жуки, находясь в контакте с моим телом, то я смог их осушить, используя соответствующий навык, причем на место павших тут же устремились другие. Круг молний. На этот раз я не использовал осушение, и результат был чуть хуже, но твари осыпались, давая мне возможность вырваться из окружения. «Блинк! Блинк! Блинк! Полет!» Часть жуков попыталась меня преследовать, но основной рой полетел к барьеру, и это слегка напрягло, потому что сам я их буду истреблять долго, и до истечения жадности явно не успею. «Круг молний. не понявшие прошлых намеков жуки осыпались, но продолжать схватку в таких условиях не имело смысла. День действия метки за пять инсектоидов и единицу опыта – такой себе размен. К черту! «Предки, мне нужна ваша помощь! Уничтожьте жуков!» «Внимание! Вы чувствуете колебания пространства и времени!» От барьера резко хлынул туман, накрыв все вокруг, а когда он исчез, жуки посыпались вниз мертвым дождем. Если я правильно понимаю, предки ускорили время, заставив инсектуидов за считанные секунды достичь конца отпущенного им срока жизни и при этом не затронув меня. «Внимание! Четвертая волна приближается. Количество врагов – один». Враг появился прямо в воздухе, если смотреть со стороны, чем-то напоминал милостивого Виллура, разве что был куда более скромных размеров. «Активировать глаз Нитхёга. Ложный дракон Вига. Герой. Уровень 12. Статус – ничтожный потомок истинных драконов, чья участь склониться или быть пожранным кем-то вроде нас». Задаваться вопросом, как он попал в данный мир, было некогда. Сходу оценив ситуацию, крылатый змей резко развернулся, обращаясь в бегство. Тактика неплохая, поскольку скоростью он обладал немалой, но отпускать столь жирную добычу я определенно не собирался. «Блинк, блинк, блинк!» Проблема заключалась в том, что тварь тоже умела телепортироваться, причем на достаточно длинные дистанции, да и на коротких превосходила меня в скорости «Драконья трансформация!» Похоже, беглец решил, что ему выдалась удобная возможность кардинально изменить ситуацию в свою пользу. Резко развернувшись и свернувшись в кольцо, он выстрелил с собой, распахнув зловонную пасть. «Блинк! Внимание! Пространство блокировано!» И судя по торжеству, которое я видел на его морде, он с самого начала не собирался бежать, а скорее выманивал меня подальше, туда, где мне не смогут помочь союзники. «Рассечение!» «В последний момент я ушел левее, рассекая ему шкуру, но даже если его чешуя уступала по прочности чешуе истинного дракона, она все еще обладала выдающейся прочностью, и, получив первую царапину, ящер не утратил оптимизма, разворачиваясь на второй заход». «Рассечение!» «Вновь безуспешно, поскольку я ушел вниз, предугадав его попытку подловить меня на повторе первого движения». Только это получалась игра в камень-ножницы-бумагу, где в случае ошибки я окажусь проглоченным, а противник всего лишь обзаведется новой раной. «Я буду сражаться с тобой!» Пришедшая мысль несла угрозу, но в то же время была пронизана страхом. Инстинкты заставляли потомка истинных драконов опасаться меня, но в то же время требовали и пожрать. И дело даже не в опыте, а в скрытой в моем теле крови и божественной силе. «Рассечение». Впрочем, с учетом всех моих способностей и шансов выиграть в нашей игре у змея было немного, а проиграв десять раз подряд, Вига, похоже, начал что-то подозревать, и в очередной раз, извернувшись, вновь обратился в бегство, на этот раз по-настоящему. «Время действия, жадность, три минуты сорок две секунды». «По сути дела, ему не нужно было даже побеждать, время действия жадности истекало, и я не могу позволить себе гоняться за драконом слишком долго». «Блинк, блинк, блинк, раскол!» Я рухнул на противника сверху, вгоняя копье в основание шеи и заставляя тварь испуганно взреветь. «Шрапнель!» Плоть взорвалась, оставляя чудовищную рану, но дракон умудрился выжить и, соскользнув с крючка, рухнул вниз, правда, не совсем безвольно, потому что в последний момент сумел затормозить падение и тем самым избежать новых повреждений. Впрочем, для него все было окончено. — Погоди, старший брат, не убивай меня! — С чего бы? — Я силен, я пригожусь тебе в качестве союзника. — У меня хватает союзников, и не так уж ты и силен, раз мне проиграл. «Я стану твоим рабом!» «У меня хватает рабов!» «Я... я готов стать даже питомцем!» «У меня хвата...» «Впрочем, почему бы и нет?» «Нанеся добивающий удар, я получу всего лишь пару уровней, а вот сильных питомцев у меня дефицит, если не считать легиона, но его статус иной, плюс ездить верхом на вороне сложновато». «Ложный дракон вига 12 уровень, стал вашим питомцем, противников ноль». Сообщение о появлении новой волны не последовало, и это было хорошо, потому что иначе предкам пришлось бы с ней разбираться без меня. «Внимание! В мире появился первый храм Каина!» Удачно получилось, потому что с еще одной волной я расправиться бы не успел. Похоже, настало время переходить к финальному этапу. «Я закончил. Ухожу». «Принято!» — отозвалась Ева. «Удачи!» Минусом затянувшейся погони стало то, что я подобрал далеко не весь лут, планируя сделать это ближе к концу действия жадности и не задерживаясь в одной точке. «Активировать переход в личную комнату». Спустя мгновение я оказался в домене и, не тратя времени попусту, извлек из инвентаря специально изготовленный футляр и, откинув крышку, увидел меч, сразивший ложного бессмертного. Я прикоснулся к маске, если что-то пойдет не так, то снять ее нужно будет мгновенно, но спустя секунду опустил руку, к серьезному делу нельзя подходить с колебаниями в сердце, да и повода на самом деле нет. Главной причиной, по которой я не поглотил опыт раньше, был не страх неудачи, а необходимость использования жадности. Практики не были системными существами, и система пользовалась этим, платя за них по минимуму. Я дотронулся до рукояти Внимание, вы проявили великую жадность. Внимание, вы получили 47 854 ОС. Возможно, Фоб и был равен младшим богам, но он являлся ложным бессмертным и находился на одной из низших ступеней. Иначе говоря, был довольно слаб, да и мне в конечном итоге досталась лишь малая часть его силы. Ведь чем сильнее существо, тем значительнее разница между потраченным на развитие и тем, что можно забрать при осушении. «Внимание, вы получили двадцать первый уровень!» «Внимание, вы получили двадцать третий уровень!» И даже так я чувствовал, как тело дрожит от боли и наслаждения разом. «Внимание, вы получили двадцать четвертый уровень!» Тем не менее, я вполне справлялся, и каждый взятый уровень уменьшал давление. Внимание, вы получили 25 уровень. Вы можете запустить трансформацию. Предупреждение. Условия не выполнены, эволюция на высший ранг недоступна. Доступна горизонтальная эволюция, регресс. Внимание, вы получили 30 уровень. Внимание, вы получили 34 уровень, свободных очков параметров 114, подождите. На фоне прошлых достижений получение без малого двух десятков уровней не выглядело чем-то таким уж впечатляющим, но полученные очки позволят закрыть недостатки развития. Обычно брать много уровней подряд считалось не очень разумной тактикой, но с навыками у меня и без того все было в порядке, даже более чем в порядке. «Вы получаете великую метку жадности. Вас переполняет бессмертная Ци. Желаете трансформировать ее в божественную силу? Да? Нет?» Впрочем, сейчас важнее была светящаяся карта, образовавшаяся в воздухе передо мной. До конца действия жадности оставались считанные секунды, и я резко протянул руку, заставляя лут материализоваться. Надеюсь, метки рангом выше не существует. «Подождите, великая метка жадности обновлена». «Вероятность выпадения лута при вашей гибели гарантирована. В случае гибели ваша душа будет уничтожена. Назначена дополнительная награда за вашу голову. Награда скрыта. Срок – 1090 дней». «Три года. И много, и мало одновременно. Впрочем, мне нужна сила здесь и сейчас, так что размен получился довольно выгодный». Сокрытие награды выглядело странновато, но с другой стороны я сомневался, что система готова заплатить за меня около половины миллиона, как того требовал десятикратный коэффициент. Сумма, которая могла заставить охотиться за игроком даже богов, все же грешить – дело опасное, особенно если не принять должных мер предосторожности. «Внимание! Действие навыка жадность завершено!»